Глава двадцать шестая. Камера установлена в кабинете Ирины. Я туда почти не захожу, только когда нужно протереть пыль. На видео темно, но я снова различаю мужской силуэт и папку, которую он раскрывает. Смотрит, какое-то время читает. Дыхание перехватывает, пока тянутся эти бесконечные секунды. Сердце рвет грудную клетку, а я, кусая пальцы в немом ожидании, прекрасно знаю, кого вижу на экране. Внезапно в темноте вспыхивает пламя зажигалки, то и самое, что я когда-то дарила Мише на островах. Он начинает сжигать бумаги. Методично. Одну за другой. И я прикрываю глаза, падая в кресло и качая головой, распахиваю и перематываю запись. Все сначала. Раз за разом, словно это поможет изменить уже известный всем финал. Это Миша уничтожил бумаги, тогда, когда мы встретились в квартире Ирины. Я ощутила запах гари, но Миша всё отрицал, увлекая меня в мир порока и похоти. Специально. Какую игру он вёл? Почему не позволил узнать, где дочь? В голове происходит взрыв из кадров последних недель и слов, что говорил Миша. Каждая его фраза, каждое действие теперь имеет двойной смысл. Меня лихорадит. Слёзы потоком бесконечным. Руки в кулаки. Боль внутри нарастает, становится бесконечной, словно я снова в родах, но они никогда не закончатся, словно охватывает каждую мышцу тела. Лучше бы он изменил, лучше бы бросил, лучше бы, лучше бы убил меня, чем так. Я не понимаю, не вижу ни единой причины, по которой он мог так поступить, так предать нас. Говорит каждый день, что любит и уничтожать меня при этом день за днём. Теперь и слова других людей той же даны приобретают новый смысл. Она меня предупреждала. Она была права. Она знает. Меня качественно трахали, пудрили мозги подарками и мнимой свободой, обещаниями. А она знает. Срываю с места как ошпаренная, тут же набираю номер Кати. Она отвечает после пятого гудка, её еле слышно из-за фонового шума. Кать, не могу до Миши дозвониться. Где вы празднуете? О, наконец-то Пропажа решила появиться. Я думала, ты решила Мишеньку Дане подарить. Вон она, как хвостом перед ним крутит. Просто скинь мне адрес, и я с этим разберусь. Больше ей не будет нужды крутить перед Мишей носом, потому что больше ничто не будет стоять между ней и Мишей. Она скидывает адрес, и я тут же беру такси. Водитель пытается завести разговор, а я лишь тону. В собственном отчаянии собственное дыхание отравляет, даже не обида, а ненависть к мужчине, который взял на себя роль моего очередного хозяина, решившего, что знает, как для меня лучше. Выхожу возле фишиннебельного клуба, который занимает два этажа здания. И судя по всему, веселье в самом разгаре. Отовсюду орёт музыка, раздаются пьяные голоса. Я захожу внутрь, но меня задерживает охрана. Сейчас я в таком состоянии, что готова вступить в драку даже с этим огромным верзилой. Но я лишь прошу позвать данну Мирохину. Пока её зовут, я замечаю Мишу. Буквально мгновение, но даже оно разрывает внутренности в клочья. Любовь, что я испытывала к нему, тает, рождая ненависть, открывая все недостатки этого человека. Трусливый, всё время прячется за чью-то спину, никогда ничего не может решить сам. Жестокий, скользкий, склонный к садизму и извращениям. Он идеальное создание своих родителей, взявшее от них худшее. Даже его лицо, когда-то казавшееся красивым, становится мне неприятным. Поразительно, как одно единственное его решение и умалчивание меняет чувство на сто восемьдесят, создавая из счастья боль и страсти желание. Лишь желание причинит эту боль. Он начинает вертеть головой, но меня не видит, я слишком далеко. Берёт телефон, звонит, а я играю очередную роль в своей жизни. Привет, малыш. А ты где? Прогуляться вышла. Скоро домой поеду. Понял. Может, заедешь? Мне тебя не хватает. Вороньё, ты прекрасно справляешься. Лучше запереть меня дома, где я никогда ничего не узнаю, даже случайно. Ну ты скинь мне адрес, может, и заеду. Слушай, а что насчёт Эллы? Ты вообще планировал её искать? Конечно, малыш. Я уже нанял детективную контору. Совсем скоро мы всё узнаем. М-м, понятно. Ладно, если не приедешь, жду дома. Люблю тебя. И я любила. Отключаю вызов, не планирую больше видеться с Мишей. Он сейчас влиятельный В его силах увести меня куда-нибудь и прокачивать мозг оправданиями, в которые однажды я, конечно, поверю, так же как и простила насильника. Дана выходит ещё через минуту, удивлённо смотрит на мой внешний вид. Это он тебя такой стиль? Что было, в том пришла? Ага. Есть где поговорить без лишних ушей. Пойдём ко мне в машину. Без эмоций отвечает она, и мы доходим до стоянки, где я вижу и машину Миши. Взорвать бы ее. Облить бензином и поджечь. Просто потому, что он сильно ее любит. Увидеть хоть толику страдания на его лице. «Ну что?» – спрашивает Дана, как только мы садимся в машину. «Ты говорила про измену. Ты говорила, что Миша не ищет мою дочь. Откуда ты это знаешь? Он тебе сказал». «Ага». А ты её смотри на взводе. Что ты узнала? Это её высокомерное выражение лица. Слова о полной превосходства просто выносят последние остатки сдержанности. Я протягиваю руку и хватаю её за волосы, а второй рукой за шею. А! Больно! Отпусти! Хватит. Мне ебать мозг, сука. Я тебе даю возможность быть с Хворостовым, а ты за это отвечаешь на все мои вопросы. говоришь всё, что знаешь. Дура, толкает меня, когда сама уже отпускаю. Подслушала я разговор моего отца и Миши. Там мельком было о девчонке, что она в очень влиятельной семье с самого рождения, что их считают родителями и лучше не вплетать её в интриги, которые крутятся вокруг вас. Плюс там марок и завещание. Ей может грозить опасность. И если узнают, чья она дочь на самом деле. Я больше ничего не хочу слушать. Меня больше ничего не интересует, кроме одного. Интриги, завещания, пусть сами с этим разбираются. Имя. Они не настолько известны. Имя Дана, фамилия. Как их найти? Одинцовы. Максим и Светлана. Там, Алиса. Я уже не слушаю, просто вылетаю из машины. В голове гудит, перед глазами пелена. Мне и плохо, и хорошо. Тошнит, как на высоте, как на американских горках. Я знаю, где Элла. Совсем скоро я её увижу, совсем скоро заберу. Моя кровиночка скоро будет со мной.